за делом. Палатка Меневаля стояла на таком возвышении, что из нее была видна, как на ладони, императорская квартира. Но потому ли, что мы слишком увлеклись разговором, потому ли, что император вернулся другим путем, мы ничего не заметили. Неожиданно явился гвардейский офицер и передал, что Наполеон дожидается своего секретаря. Бедный Меневаль побледнел и вскочил с места. Вот несчастье, воскликнул он в сильном расстройстве. Мне следовало ждать его в кабинете. Извините, генерал Куленкур, но мне надо поспешить на вызов вместе с господином Делавалем. Потому страху, который объял Меневаль, и по объяснению с адмиралом Брюэ, я уже мог составить свое мнение об отношении императора к окружающим его людям. Они никогда не были уверены в своей безопасности, а постоянно находились в ожидании личного крушения. Но странно, что все претерпеваемые ими неприятности не мешали им любить своего повелителя и служить ему так, как редко выпадало на долю других государей. — Не лучше ли мне остаться здесь? — спросил я Меневаль, когда мы снова оказались в приемной, вновь заполненной народом. «Нет, — Нет-нет! — — ответил он поспешно. — Я отвечаю за вас и должен лично представить императору. Надеюсь, что он не очень рассердился на меня за опоздание, но, право, я не понимаю, как он незамеченным проскользнул мимо нас. Меневаль подошел к двери кабинета и только дотронулся до нее, как она тотчас открылась. Ее отворил изнутри мамелюк Рустем. — Комната, куда мы вошли... Оказалось большой, но очень просто меблированной. Бросились в глаза обои серебристо-серого цвета, громадный золоченый императорский орел с молниями в когтях на голубом фоне потолка. Посредине стоял большой овальный стол, покрытый зеленым сукном и заваленный бумагами. Несмотря на теплую погоду, в камине пылал огонь. Несколько сановников стояли поодаль, Император, сидевший в кресле у стола, не обращая на них никакого внимания, молча резал перочинным ножом одну из деревянных ручек кресла. Когда мы вошли, он холодно взглянул на Меневаль и строго покачал головой. — Я вас ждал, господин Меневаль, — капризно сказал он. — Я не помню, чтобы я когда-нибудь ждал моего покойного секретаря Бурьена. — Довольно, никаких извинений. Возьмите вот эту бумагу, которую я написал в ваше отсутствие, и перепишите. Бедный Меневаль дрожащей рукой взял бумагу и сел за маленький столик, стоящий в стороне специально для секретаря. Наполеон же встал и начал медленно ходить по комнате взад и вперед, заложив руки за спину и немного наклонив голову. Следя за ним взглядом, я подумал, что ему действительно трудно обходиться без секретаря. Написав одну небольшую бумагу, он забрызгал чернилами весь стол, а на белых штиблетах виднелись следы того, как он обтирал о них перо. Между тем я спокойно стоял у двери, рядом с мамелюком Рустемом, но Наполеон не обращал на меня никакого внимания. — Ну, — произнес он, наконец, — готово, Меневаль? — У меня есть еще дело для вас. — Простите, ваше величество, — пролепетал секретарь в большом волнении. — Что там еще у вас? — Простите, ваше величество, я не везде смог разобрать ваш почерк. — Пустяки. — О чем говорится в этой бумаге? — О фураже для кавалерии. Император вдруг улыбнулся, и лицо его приняло веселое и детское выражение. — Вы напоминаете мне Камбасраса, который принял моё письмо о битве под Маренго, за план этого сражения. Право не понимаю, отчего вы не можете разобрать моего почерка. Знаете, что в этом документе говорится не о фураже для лошадей, а о концентрировании французского флота адмиралом Вильнёвым с тем, чтобы захватить господство над Ла-Маншем. Дайте мне бумагу, и я прочту ее. Он быстро выхватил из рук секретаря мелко исписанный лист, несколько минут пристально смотрел на него, а потом нетерпеливо скомкал и швырнул на пол. — Нет, я лучше сам вам продиктую, — произнес он нетерпеливо и начал снова бегать по комнате, быстро произнося одну фразу за другой, так что Меневаль с трудом поспевал набрасывать их на бумагу. Чем более Наполеон говорил... Тем сильнее увлекался своими идеями, тем быстрее шагал и тем резче звучал его голос. При этом пальцами правой руки он нервно комкал рукав рубашки, но мысли и планы он излагал так ясно, так логично, что я, ничего не понимавший в морском деле, с интересом следил за каждым его словом. В особенности же меня поразило то, что он во всех подробностях знал положение не только французского, но и английского флотов. Он не только называл имена капитанов, вооружение и вместимость судов, стоявших в Ферроле, Рашфоре, Кадексе, Картагене и в Бресте, но и указывал силу каждого противостоящего английского корабля. Подобные знания сделали бы честь опытному старому моряку, но императору, занятому не одними лишь морскими проблемами тем более. Мне казалось, что во время диктовки Наполеон не обращает никакого внимания на окружающих, в том числе и на меня. Но я ошибался. Он и в те минуты не терял меня из вида, и о том свидетельствовали его первые слова, сказанные после окончания диктовки. «Ну, господин Деловаль, вы, может быть, удивляетесь, что я делаю распоряжение по флоту, не прибегая к помощи морского министра, но я поставил себе за правило знать все и все делать». — Быть может, если бы те же бурбоны имели такую привычку, они не прозябали бы теперь в туманной Англии. — Но для этого необходимо иметь память, Ваше Величество, — заметил я. — Нет, надо иметь систему. У меня в голове точно ряд особых ящиков с разными сведениями. Открывая один из них, я тотчас закрываю другие. А потому редко, когда открытый ящик оказывается пустым. У меня плохая память на имена и даты, но прекрасная на факты и лица. Вот когда я диктовал Меневалю, то я открыл тот ящик в моих мозгах, в котором собраны сведения о кораблях, а в другом ящике нашел данные об укреплениях на суше. Недавно, например, я поправил военного министра, который докладывал мне неточно о береговых фортах. Он ошибся на две пушки на одной из батарей близ Астенда. «Есть еще ящик и для всех полков». Он круто повернулся к одному из присутствующих военных. «Что вы скажете, маршал Бертье? Этот ящик у меня в порядке». Чисто выбритый человек в военном мундире, молча стоявший до сих пор у окна, и, кусавший себе ногти, низко поклонился и ответил, «Я часто думаю, что вам известен каждый рядовой по имени». «Во всяком случае, я знаю имена моих старых египетских ворчунов». С удовлетворением отметил Наполеон и снова обратился ко мне. «Наконец, господин Делаваль, многие другие ящики моего мозга отведены для внутренней администрации, путей сообщения, финансов, судебной части». Италии, Голландии и так далее. В настоящее время Франция требует от своего монарха не только умения достойно носить парфиру и охотиться за оленями в Фонтенбла. При этих словах я невольно вспомнил о беспомощном, слабохарактерном, хотя и сыновитом на вид Людовике, к которому меня однажды возил отец. Я подумал, что Франция после всего пережитого действительно нуждалась в более сильном и прозорливом правителе. «Вы со мной согласны, господин Делаваль? спросил император, останавливаясь у камина и поворачивая носком своего лакированного шкивлета горевшие поленья. «Точно так, ваше величество. Очень рад, что вы думаете так же. Тем более, как мне известно, вы давно уже придерживаетесь такого мнения. И однажды даже защитили мою честь... Против нападок какого-то пьяного англичанина, который предлагал тост за мою погибель? Такой случай происходил на самом деле, но я никак не мог понять, откуда о нем известно императору. Что заставило вас так поступить? Я тогда увлекся, Ваше Величество, — несколько не в попад ответил я, поскольку думал о другом. Увлекся? с презрительной усмешкой произнес Наполеон. — Я не понимаю такого увлечения. Это сумасшедшие люди могут увлекаться, а люди в здравом уме должны поступать всегда обдуманно. Так отчего же вы рисковали своей жизнью ради меня, хотя тогда не могли ожидать зато никаких наград? Меня к тому побудила мысль, что вы, ваше величество, представляете честь и достоинство Франции. «Вы правы, мой друг», — сказал император, которому, видимо, понравился этот ответ. Подойдя ко мне, он взял меня за ухо и крепко ущипнул замочку. «Я действительно представляю Францию, как Фридрих Великий представляет Пруссию. Я сделаю нашу страну первой державой мира, и все государи вынуждены будут являться в Париж на поклон». «Но для кого?» — Я все это делаю, — неожиданно вопросил он, изменившись в лице и понижая голос до шепота. — Боже, кто будут мои наследники? И он снова стал ходить взад и вперед, вынимая иногда из кармана черепаховую табакерку и опуская в нее пальцы, чтобы взять щепотку табака. Но потом не доносил табак до носа, рассыпал его по одежде и по полу, — А очень боятся в Англии моего нашествия? — вдруг спросил он. — Вы часто слышали выражение страха при разговорах о моей высадке на побережье? — Английская армия опасается только того, чтобы вы не отложили свои экспедиции. Она завидует флоту, так как только ему удастся помириться силой с Францией. — Но у англичан очень мало солдат. — Да, к тому же большинство из них — волонтеры. — Фу, рекрута! — воскликнул он, пренебрежительно махая рукой. — Я высажу в Кенте или Суссексе сто тысяч человек, дам генеральное сражение. Пусть я потеряю в нем десять тысяч солдат, но одержу победу и на третий день буду в Лондоне. Там я арестую всех банкиров, купцов и журналистов, наложу контрибуцию в сто миллионов фунтов стерлингов и, жертвуя богатыми в пользу бедных, составлю себе многочисленную партию. Я освобожу Шотландию и Ирландию, дам им самостоятельные конституции и возвышу их над Англией. Наконец я соглашусь покинуть остров, посеяв всюду раздор и потребовав в виде выкупа флот и колонии. Таким образом я обеспечу Франции господство над всем миром, по крайней мере лет на сто. В его словах виден был весь Наполеон с его способностью составить гигантский план, предусмотрев все практические подробности его выполнения, что и придавало ему вполне выполнимый вид. В нем соединялась душа поэта с умом делового человека. Время шло, а император все говорил, легко переходя от одного предмета к другому, и мне показалось, что он нарочно заставляет меня присутствовать при той колоссальной работе, которую он исполнял. Цель? Ну, вероятно, он хотел, чтобы я сообщил о том другим эмигрантам и побудил тем самым поступать на его службу. Серьезно обсудив вопрос о зимней стоянке двухсоттысячной армии, Наполеон перешел к проекту сокращения расходов на придворные экипажи. Я хочу быть экономным дома, чтобы блеснуть за границей. Что касается меня лично, то я поручиком жил хорошо на 1200 франков, и теперь мне хватило бы этой суммы наличные расходы. Вот я, например, вижу, — обратился он к калинкуру, — что двор выпивает 155 чашек кофе по франку за чашку. А ведь кофе стоит 5 франков фунт, да сахар — 4 франка. Вот так же и счета по конюшням слишком велики. Совершенно достаточно при теперешней цене на фураж по восьми франков на каждую из моих двухсот лошадей. Я не хочу, чтобы в Тюллери деньги бросались на ветер. Переходя таким образом от миллиардов к сантимам, от управления империей к распорядку в конюшнях, Наполеон временами бросал на меня взгляды, как бы спрашивая, что я думаю о его разнообразной деятельности. Тогда меня удивляло, зачем ему требовалось мое одобрение. Но потом, когда моему примеру последовало много аристократической молодежи, увеличивая ряды его сторонников, я понял, что он гораздо дальновиднее меня. — Ну, господин Делаваль, — сказал он неожиданно, — вы видели теперь, как я работаю? И, тем не менее, желаете поступить ко мне на службу? — Да, ваше величество. — Я, когда хочу, могу быть очень неприятен для служащих, — продолжал он с улыбкой. — Вы присутствовали при моем разговоре с адмиралом Брюэ. Мы все обязаны честно исполнять свой долг, и дисциплина вверху так же необходима, как и внизу. — Но гнев у меня никогда не пойдет выше этого, — указал он на свое горло. — Я никогда не позволю ему отуманить свой мозг. — Вот доктор Карверзар может засвидетельствовать, что у меня пульс бьется реже, чем у всех других его пациентов. — И что вы едите, скорее всех, — заметил господин с широким добродушным лицом до обращения императора, шепотом разговаривавший с маршалом Бертье. — Ах, вы негодяй! Вы всегда против меня! Доктор не может простить мне, что, когда я болею, то отказываюсь от многих лекарств и говорю при этом, что предпочитаю умереть от болезни, чем от лекарств. Ну если я и ем слишком скоро, то виновато в том государство, заботы о котором не дают мне свободные минуты для еды. Это напоминает мне, что и теперь время обеда давно прошло. Констан? Да, ваше величество, вы уже просрочили обед на 4 часа. Ну так подавайте скорее. Слушаюсь ваше величество, но господин Изабей Ждет со своими куклами? — Хорошо. Я тотчас взгляну на них. Позовите его. Через минуту в комнату вошел человек, очевидно, только что вернувшийся из длительного путешествия. В правой руке он держал большую плоскую корзинку. — Вот уже два дня, как я посылал за вами, господин Изобей. Курьер прибыл в Париж только вчера, и я сразу же отправился в дорогу. — Вы привезли модели? — Да, ваше величество. Так расставьте их на столе. Сначала я не мог понять, в чем дело, и с удивлением смотрел на вынутые из корзины куклы в роскошных нарядах в фут высотой. Только при более подробном их осмотре я понял, что император сам все регулировавший при дворе и вникавший в каждую мелочь, приказал специалисту приготовить модели новых парадных костюмов для высших сановников и теперь проводил их осмотр. Это кто? — спросил Наполеон, указывая на куклу в зеленом блестящем кафтане. — Это обер-ягермейстер. — Значит, это вы, Ну, как вам нравится новый костюм? — А это кто, весь в красном? — Канцлер. — А лиловый господин? — Обер-камергер. Императора, наверное, забавляли эти куклы как ребенка. Он весело расставлял их на столе, группируя различным образом. Наконец бросил куклы в корзину и воскликнул. «Хорошо. Вы, Изабей, вместе с Давидом отлично исполнили мое поручение. Отдайте эти модели придворным поставщикам и поручите им составить с издержкам Скажите, Ленорман, что если она посмеет подать такой же счет, как в прошлый раз, то я запрячу ее в Бастилию?» «Ведь не правда ли, господин де Лаваль?» неожиданно обернулся он ко мне, вы не сочли бы нормальным израсходовать пять тысяч франков на одно платье ну, даже для Евгении Шуазель? Откуда мог знать этот кудесник о предмете моей любви? Я с удивлением и некоторым страхом глядел на него, а его светло-голубые глаза улыбались с детским добродушием и лукавством. Вы изумились, когда я напомнил вам о вашей ссоре в английской таверне. А теперь вас еще больше удивляет то, что я знаю о существовании известной вам молодой девушки. Но ведь гораздо хуже было бы, если бы мои агенты в Англии не уведомляли меня о таких важных делах. Не понимаю, зачем доводить до сведения вашего величества такие мелочи, и к чему вы их запоминаете? — Вы очень скромный юноша. И я надеюсь, что при моем дворе вы не потеряете этого замечательного качества. Так вы думаете, что ваши личные дела не должны меня интересовать? Конечно, Ваше Величество. Как зовут вашего дядю? Кардиналом Лавальде Монморанси. А где он теперь находится? В Германии. Жаль, что не в соборе Парижской Богоматери, где бы я мог видеть его. А как зовут вашего двоюродного брата? герцогом роганом а он где сейчас в лондоне в лондоне опять же а не в тюлере где он мог бы занимать почетное место я часто сомневаюсь были бы мои сторонники так же верны мне как слуги бурбонов в случае моего падения и стали бы они так же терпеливо ждать в изгнании моего возвращения послушайте Бертье, — обратился он к своему любимцу взяв его за ухо — Ну, скажите откровенно, могу я на вас рассчитывать, негодяй? — Я вас не понимаю, Ваше Величество, — отвечал маршал в замешательстве. — Ну, если бы я был в изгнании, последовали бы вы за мной? — Нет, Ваше Величество. — Черт возьми, по крайней мере, вы искренне. — Я не смог бы отправиться в изгнание, — повторил маршал. — Отчего же? — Потому что тогда меня не было бы в живых. — А еще находятся люди, которые говорят, что мой Бертье туповат, — со смехом произнес Наполеон. — Ну, я думаю, что в вас, Бертье, я могу быть уверен, хотя бы потому, что вы никому, кроме меня, не нужны. — Но я не могу сказать того же о вас, Тлееран. Вы сразу перешли бы к новому повелителю, как вы это однажды уже сделали. Вы отличаетесь редкой способностью приспосабливаться к различным обстоятельствам. Видно, император любил вот так жестоко шутить над своими приближенными, зачастую ставя их в неловкое положение. И теперь глаза всех присутствующих обратились на знаменитого дипломата, ожидая его ответного хода. Телеиран стоял, опираясь на свою палку из черного дерева, и спокойно улыбался. Точно Наполеон сделал ему тонкий комплимент. Одним из немногих хороших его качеств, как я позже убедился, была привычка никогда не уступать повелителю в пикировании и держаться с ним довольно независимо. Вы думаете, Ваше Величество, что я перешел бы на сторону ваших врагов, если бы они предложили мне более того, что я получил от вас? Я в этом вполне уверен. А я не могу за себя поручиться, не зная, что мне предложат. Во всяком случае. Куш тот должен быть достаточно велик. Ведь и теперь я располагаю не только прекрасным домом на улице сан флорентен содержание которого обходится в двести тысяч, но и славой первого министра в Европе. Я, право, даже не знаю, как еще можно возвысить меня еще более. Разве лишь предложить мне корону? Ну, тогда я, пожалуй, могу быть спокойным относительно вас сказал Наполеон, пристально глядя на Толейрана. «Но вы должны поправить свою репутацию в свете, жениться на госпоже Гран или расстаться с ней. Я не могу терпеть такого скандала при дворе». Меня снова удивило подобное публичное обсуждение вопросов частной жизни. Но эта манера оказалась характерной чертой Наполеона. Он считал, что деликатность и приличный тон в обращении с людьми нестерпимые узы для гения, каковым он видел себя. Этот 36-летний властитель был искренне убежден, что он вправе разрешать все вопросы частной жизни своих подданных, начиная с брака и кончая разрывом с любовницей. Телейран отвечал с притворной добродушной улыбкой. — Я инстинктивно чувствую ненависть к браку. Это, вероятно, сказывается мое духовное прошлое. Наполеон рассмеялся. «Всегда забываю, что имею дело с епископом Оттенским. Впрочем, я имею достаточное влияние на папу Римского, чтобы добиться для вас снисхождения в этом деле. Она умная женщина, — это госпожа Гран, и я не раз замечал, что она умеет слушать других». «Ум не всегда желателен в женщине» отвечал Толейран, пожимая плечами. «Умная женщина компрометирует мужа, а глупая — только себя». «Умная женщина — это та, которая умеет скрывать свой ум», — заметил Наполеон. «Женщины во Франции всегда были опаснее, потому что умнее мужчин. Они никак не могут понять, что нам нужно их сердце, а не голова». Когда женщины имели влияние на королей, то они их, безусловно, губили. Ну, возьмите, например, Генриха IV или Людовика XIV. Все женщины — идеологи, мечтатели, полные чувств и энергии, но они лишены логики и дальновидности. Посмотрите на проклятую госпожу Сталь и на салона Сан-Жерменского предместия. «Бесконечная болтовня женщин тревожит меня больше, чем английский флот». Им было бы лучше нянчить детей или вязать чулки. И тут император снова неожиданно обратился ко мне. — Но вы, господин Делаваль, вероятно, не согласны со мной? Я совсем не знал, что отвечать на такой вопрос, и промолчал. — Ну, вы еще молоды и непрактичны, — снисходительно проговорил он. — Вот когда постареете, то согласитесь, что я прав. Ведь я был таким же сентиментальным юношей в то время, когда глупые парижане считали, что вдова известного генерала Богарне сделала ошибку, выходя замуж за никому неизвестного Бонапарта. А хорошо тогда жилось. Например, путь из Милана в Мантую всего один день, но по дороге девять гостиниц, и с каждой я писал письма жене. Подумайте только девять писем в день. Ну, с тех пор я постарел и во многом разочаровался. Делать нечего, приходится мириться со многим. Лицо его внезапно омрачилось, и я невольно подумал, что эти девять писем, написанные в один день любимой женщине, принесли ему больше счастья, чем все победы на поле брани. — А что Евгения Шуазель действительно является племянницей герцога Шуазеля? — снова обратился он ко мне тоном добродушного дядюшки. — Да, Ваше Величество. — И вы помолвлены с ней? — Точно так, Ваше Величество. — Если вы хотите быстрого повышения при моем дворе, — сказал император, качая головой, — то вы должны предоставить мне право заботиться о вашей судьбе. Быть может, мне не нравятся браки между моими врагами-эмигрантами. Она одного со мною мнения и одобрила возвращение во Францию. Пустяки. В ее годы у девушек еще нет своего мнения. В ее жилах течет эмигрантская кровь, которая рано или поздно даст о себе знать. — Нет, господин Деловаль, я сам вас женю. — Приезжайте к нам в Пондебрик и я вас представлю императриц. Его монолог прервал появившийся камердинер. Что там, Констант? — Какая-то дама желает вас видеть, — доложил камердинер. Прикажете прийти ей попозже? — Дама! — воскликнул с улыбкой Наполеон. — Здесь, в лагере, появление женщины в диковинку. Кто она такая? Что ей надо? — Ее зовут. Сибила Бернак? Что? Это должно быть дочь старого Бернака, владельца замка Грабо. Да, кстати, Деловаль, он вам, кажется, приходится дядей по матери. Вероятно, я покраснел от стыда, потому что Наполеон произнес, ну-ну, я понимаю, его ремесло не очень благородно, но оно мне необходимо. — А этот дядя, в сущности, владеет поместьем, которое должно принадлежать вам. — Да, Ваше Величество. — Надеюсь, что вы поступаете ко мне на службу не для того, чтобы вернуть себе это поместье. Император подозрительно взглянул на меня. — Нет, Ваше Величество, я хочу самостоятельно сделать себе карьеру. — Это благородно. Во всяком случае, я не мог бы возвратить вам ваше поместье, так как такой шаг подрывал бы доверие ко мне. Мои самые верные помощники — люди, владеющие землей, которая им ранее не принадлежала. Но что нужно этой молодой девушке? Проси ее, Констан. Спустя минуту в комнату вошла Сибилла. Ее лицо было бледно, но глаза сияли решимостью. Одержала она себя гордо и независимо. — Ну, девица Бернак, зачем вы пожаловали? — Что вам угодно? — спросил император тем резким тоном, которым он всегда обращался к женщинам, даже к тем, которые нравились ему. Сибилла обвела взором всю комнату, увидев меня, заметно приободрилась. — Ваше Величество, — отвечала она, глядя прямо в глаза Наполеону, У меня к вам большая просьба. Дочь старого Бернака всегда может рассчитывать на мою помощь. Что вас привело сюда? Я обращаюсь к вам с просьбой не от имени своего отца, а от моего собственного. Умоляю вас помиловать Люсьяна Лесажа, арестованного вчера по обвинению в заговоре. Он... Ученый и мечтатель, оторванный от мирских дел, сделался жертвой хитрых и злых людей. Мечтатель! — грубо оборвал ее император. — Как раз люди этого сорта самые опасные! Он взглянул на кипу бумаг, лежащую на столе, зачем-то перевернул несколько листов и спросил Сибилу с саркастической усмешкой. — Вы его любите? Молодая девушка ничего не ответила и, покраснев, опустила глаза. — Вот здесь протокол его допрос. Я ознакомился с ним. И, признаюсь, Лессаж мне кажется недостойным вашей любви. — Умоляю вас, помилуйте его. — Это невозможно. Против меня постоянно плетутся заговоры. С одной стороны бурбоны, а с другой якобинцы. Но монархистам я недавно задал страху, После казни Кадудаля и герцога Энгиянского они присмирели. Теперь надо преподать урок и якобинцам. Лицо Сибилы совсем побелело, глаза затуманились слезами, которые повисли на ресницах, как росинки на лепестках цветка. «Ради бога, пощадите его!» — Ради вашей матери, помилуйте его, — воскликнула она, кидаясь на колени. — Я отвечаю за то, что он никогда более не пойдет против вас. — Не надо, не надо! — гневно произнес Наполеон и снова зашагал по комнате туда и сюда. — Я вам уже сказал, что это невозможно. — Я не могу дозволить, чтобы в государственные дела вмешивались женщины. Якобинцы в последнее время подняли голову. И если им не преподать хорошего урока, предместье святого Антуана скоро восстанет. Несмотря на решительный и гневный отказ императора, Сибила продолжала умолять его о милости. «Он не может принести вам никакого вреда. Все равно его казнь остепенит других. Помилуйте его. Я ручаюсь, что Лисаж станет вам верным слугой». — Нет и еще раз нет. Констан и я подняли молодую девушку с колен, желая проводить ее к выходу. Судя по всему, разговор окончен. — Правильно, — сказал Наполеон, обращаясь ко мне. — Дальнейший разговор ни к чему не приведет. Проводите вашу двоюродную сестру. Но Сибилла не теряла надежды. Она бросила на него умоляющий взгляд и с отчаянием воскликнула, — Ваше Величество, вы говорите, что вам необходимо преподать урок якобинцам. А если необходимо, казните Тусака. О, если бы я только мог поймать его. — Вот он — опасный враг, — горячо продолжала девушка. — Тусак и мой отец вовлекли Люсиена в этот заговор. Если и надо кого-то казнить, то только виновника заговора, а не его жертву. — Они оба виновны. — К тому же тусака нет в наших руках. — А если я его найду? — Наполеон на минуту задумался. — если вы это сделаете, то лисаж будет помилован. — Но дайте мне на то время... Я не могу отыскать Тусака в один день, — с вновь ожившей надеждой попросила Сибилла. — А сколько вам необходимо для того времени? — По крайней мере, неделю. — Хорошо. Я отсрочу его казнь на неделю. — Если вы в этот срок найдете Тусака, то Лисаж будет освобожден. Если нет, то на восьмой день он будет казнен. — Довольно. Господин Делаваль, проводите вашу родственницу. У меня есть дела поважнее. Я жду вас в Пондабрике, когда вы будете готовы представиться императрице.